Глава двадцатая. Да кто ты такой, становится в стойку Лиди. Анька, моя жена. Хочешь педагога натравлю? Утешься, мальчик, засунь свою любовь в то место, где не бывает загара, и верни мне жену и ребенка. А Янхеля можно натравить? Как собаку, Усмехаясь криво, лицо Артурчика вытягивается в немом изумлении. И шел бы ты отсюда по-хорошему, понял? Да я сейчас заяву накатаю в полицию. Аньку объявят в розыск. И мне вернут. цедит Аркелиди, Худые плечи гнутся вперед, делая своего обладателя, похожего на мелкого гопника. Накатай, спокойно пожимая плечами. Дело хозяйское. Только Анечка взрослый человек. Придут менты. Моя жена им объяснит, что здесь находится по собственной воле. Любая экспертиза подтвердит, кто отец ребенка. И это не ты, Аркелиди. Я только не понимаю, какого ты забрал моего сына и втирал Ане, что у вас с ней все путем. Какие ты цели преследуешь, Артур? Да пошел ты. Аркелиди устало разворачивается и бредет прочь. Я-то пойду, усмехаясь вслед. Только ты далеко не уйдешь. Дыру в заборе уже заделали. А на выходе у тебя потребует пропуск. Поэтому... Раз ты пробрался сюда, как вор, лучше решить все миром. А иначе, разворачивается ко мне Анин бывший, а иначе три зеленых свистка, и тебя, мои люди, запрут в комнате отдыха. Потом вызовут полицию, а пока ты будешь там отдыхать, проснется хозяин этого великолепия. Обвожу глазами особняк и примыкающую территорию. Ростислав Владимирович Градов. Он напишет заявление. Кстати, у него коллекционные тачки стоят, как раз в том гараже, около которого ты оттирался. Попытку угона уже зафиксировали камеры наблюдения. Сам знаешь, что за это светит. Поэтому в последний раз предлагаю разойтись по-хорошему и больше никогда не встречаться. «Откуда ты свалился на мою голову, такой классный?» вздыхает Артур и добавляет нехотя: «Говори, что хочешь». А я подумаю, выплевывает каждое слово Аркелиде. Первое. Нафиг тебе сдались бывшая жена и мой ребенок. Второе. Зачем врал все это время Анечке? Третье. Как быстро сможешь подать на развод и развестись с ней без взаимных претензий? Четвертое. Ладно, дорогой, придумаю. Пока будем идти, подготовь ответы. А ты деловой, я смотрю. Не смотри, зенки выпадут, Рыкую враждебно. Хочется вернуться к Ане под теплый бок, поспать пару часов, а не стоять на ветру с мерзким типом и втирать, кто круче. «Пойдем внутрь», — киваю на особняк. «Да иди ты», — мотает головой придурок. «Там точно меня примут и навесят чужих грехов. Здесь тоже, так что выбирай». «Ладно, веди, начальник», — роняет Арклиди с отвращением. но идет, сука, идет! А мне с ним тоже разговаривать неохота» трепа на сквозняке хватило за глаза. И видеть эту мразь не хочу. Вот только и отпускать просто так нельзя. Гена, зову охранника, заступившего на вахту. Проведи этого господина в переговорную и никуда не уходи. А ты, сверлит меня взглядом Аркелидия. И я с тобой. Куда же я денусь? Пожимаю плечами. А охрана зачем? Меньше болтай. Распахиваю дверь переговорной. Подвигаю ближе бумагу и ручку. Вопросы ты услышал. Пиши. Да ну нафиг, протестует Аркелиди. Вы так не договаривались. Хорошо, рассказывай, соглашаюсь я. Только быстро, я еще к жене вернуться хочу и поспать чуток. В злых глазах Аркелиди полыхает черное пламя. Кулачки сжимаются от бесилия. Хватит зыркать, рассказывай. Прошу, еле владея собой. Пусть твой человек выйдет, сдается он. И как только за Геной закрывается дверь, начинает рассказывать. Все признание Аркелиде уместилось бы в несколько предложений. Любил так сильно Аню, что когда позвонили из больницы, примчался сразу, выхаживал, волновался, а когда выяснилось, что будет ребенок, принял его как своего. Все, нет никаких фондов, нет никаких завещаний, одна безмерная любовь. Слушаю, и внутри закипает злость. Это я должен был быть рядом с Аней, заботиться, выхаживать. Вместе ждать нашего сына. Вдарить бы Артурчику в похоленной испуганной морде. Сдерживаюсь. Нет смысла. Да и я сам виноват, это точно. Если бы тогда не поругались с Аней. Если бы к Лернеру отнесся бы, как к ее отцу, ничего бы не случилось. А так, допустим, соглашаюсь нехотя. А почему ты ей ничего не сказал? Не объяснил. Не дал возможности выбрать. А с какой стати? скидывает Аркилидий и роняет запальчиво. Ты хоть знаешь, каково это? Видеть, как корежит металл, как твою жену зажимают в металлической коробке. Артур осекается и в глазах появляется дикий страх. Понял я или нет? Это был ты, говорю я, догадываюсь. Ты подстроил ту самую гадскую аварию, хотел вернуть Аню себе любым способом, хоть инвалидом, хоть полным овощем. Тебе нужно родство с Янхелем. Тогда ты на коне, а без старого педагога. Кто ты, Артурчик? Пустое место. Только тогда ты не знал о ребенке. Но у тебя и другого выхода не было. Ты ничего не докажешь. Кривится Артур, поднимаясь с места. А мне и не надо. Подхожу почти вплотную, заставляя Аркелиде попятиться. В переговорной ведется видео и аудио наблюдение. Каждое твое слово записано. Каждый жест запротоколирован. Но ты же обещал мотаю головой. Отступать я не намерен. — Ты гад! За малым не убил мою жену и ребенка. Придется ответить.